Глава четвертая. Выйдя от легата, Катон, меньше всего на свете ожидавший оказаться наследником бестии, присвистнул от изумления, в то время как Центурион был полностью поглощен тем, что вертел в руках и разглядывал драгоценное ожерелье. Они молча направились к лазаретной палатке, и лишь на подходе к ней Макрон наконец поднял глаза на своего долговязого Аптиона. «Что ж, интересно, что оставил тебе бестия?» «Не имею ни малейшего представления, командир». Смущенно прочистив горло, пробормотал Катон. «Ясное дело, что не имеешь. Я и сам в жизни бы не подумал, что старина-бестия способен на такой жест. Вроде бы уж он-то всегда был на виду весь как на ладони. Насколько я не служу под орлами, ни разу не слышал, чтобы он расчувствовался. «Видать, парень, ты произвел на него сильное впечатление». «Наверное, так, командир. Но мне трудно в это поверить». Макрон задумался и покачал головой. «Знаешь, мне тоже. Не сочти за обиду, но ты никак не соответствуешь его представлениям о настоящем солдате. Честно признаюсь, я и сам-то далеко не сразу сообразил, что ты не просто долговязый дуралей с головой, забитой ерундой, вычитанной в разных книжках. Хоть ты лопни, но вид у тебя не солдатский». Так точно, командир, Хмур отозвался юноша. Но я приложу все старания, чтобы выглядеть как надо. Да не переживай ты, парень. Главное ведь не как выглядеть, а кем быть. А ты заправский убийца, это точно. Я ведь видел тебя в бою. При слове убийца, кат он невольно поморщился, ибо в его понимании оно звучало вовсе нехвалебно. Солдат другое дело. Это слово, означающее одну из цивилизованных профессий, пусть даже эта профессия требует умения убивать, убийца — это некто звероподобный, чуждый высоких целей и моральных ценностей. Дикие варвары, живущие в сумраке германских лесов, вот они, прирожденные убийцы. Убивают просто в силу своей кровожадности этим и объясняются их постоянные междуусобные распри. Впрочем, напомнил себе Катон, внутренние распри в не столь уж далеком прошлом раздирали и Рим, но с установлением императорской власти угроза гражданской войны практически миновала. И теперь римская армия сражается с высоконравственной целью преобъщения погруженных во мрак невежества дикарей к ценностям цивилизации. А что представляют собой эти бритты? Что они за люди? Убийцы или... В каком-то смысле тоже солдаты. Из головы у него не шел меченосец, покончивший с собой на ристалище. Этот человек был истинным воином и атаковал с яростью прирожденного убийцы, а акт самоуничтожения указывал на фанатизм качества, которое казалось Катону пугающим. Пожалуй, это соприкосновение с варварами и их миром должно стать для Катона еще одним подтверждением. непреложной правильности и абсолютнейшей превосходности того пути, которым следует Рим. Несмотря на засилье корыстных, циничных политиканов, Рим в конечном счете являлся носителем порядка и прогресса, подлинным маяком для многочисленных народов, прозябающих во мраке варварства и невежества. «Все переживаешь из-за своего проигрыша?» по-своему истолковал задумчивость юноши Макрон. «Никак нет, командир!» Мне вспомнился тот брит. А вот я его почитай, что забыл. Потому как поступил он глупо, тут и рассуждать нечего. Я бы понял его, обратив он свой меч против нас и попытаясь прорваться. Но убивать себя, дурь да и только. Тебе видней, командир. Они дошли до лекарского шатра, отмахнулись от насекомых, вившихся вокруг горевших над входом масляных ламп, И нырнув под полок вошли. Сидевший за столом сбоку от входа помощник лекаря провел их вглубь, туда, где размещались раненые командиры. Каждому центуриону отводилась пусть небольшая, но отгороженная личная клетушка с походной койкой, боковым столиком и горшком. Отдернув занавеску, дежурный жестом пригласил их войти, и Макрон с Катоном бочком протиснулись к узкой кровати. на которой покоилось прикрытое полотном тело главного центуриона, встав по обе стороны от нее. Некоторое время они стояли молча, а потом помощник лекаря обратился к Катону. «То, что он поручил передать тебе, находится здесь, под кроватью. Я пока ненадолго оставлю вас, а вы уж тут сами разберетесь». «Спасибо», — тихонько отозвался Катон. Занавеска снова задернулась, Санитар вернулся к своему столу. Было тихо, только где-то внутри палатки слышались слабые стоны, да снаружи приглушенно рокотал лагерь. Ну что, будешь смотреть или мне взглянуть? – спросил Макрон невольно понизив голос. Прошу прощения. Макрон большим пальцем указал на главного центуриона. Прежде чем старый товарищ обратиться в дым, я должен последний раз взглянуть ему в лицо, а ты как? Катон нервно сглотнул. «Давай». Макрон наклонился и осторожно отогнул полотнянную простыню, открыв бестию до обнаженной, густо поросшей с седыми волосами груди. Ни тот, ни другой никогда не видели главного центуриона, иначе как одетым по полной форме, и плотный вьющийся, напоминающий шерсть волосяной покров на его теле удивил их обоих. Какая-то добрая душа, Уже прикрыла глаза главного центуриона монетами для уплаты хорону за перевоз через реку Стикс в загробный мир. Рана, ставшая в конечном счете причиной его смерти, была промыта, но даже при этом разрубленное до кости лицо являло собой далеко не самое приятное зрелище. Макрон присвистнул. Над даже как располосовали. Челюсть, можно сказать, срубили. Удивительно, как он в таком состоянии. Вообще умудрился хоть что-то сказать легату. Кот он кивнул. И все же старый пердун добился большего, чем достигает большинство из нас. Да, большинство. Давай взглянем, что он оставил тебе. Мне посмотреть? Если хочешь, командир, не откажусь. Макрон опустился на колени и пошарил под койкой. А, вот оно! Вставая... Центурион вытащил из-под кровати меч в ножнах и небольшую амфору. Передав меч Катону, он вынул из амфоры затычку и осторожно принюхался. На суровом лице солдата расплылась улыбка. Кекубанское. Проникновенно произнес Макрон. Ну, сынок, не знаю, чем ты охмурил бестью, если он не выпил этот нектар сам, а оставил тебе чудеса да и только. Ты не против, если я угощаюсь, командир? – ответил Катон, рассматривая меч в черных местами потертых, но покрытых строгим до изыска серебряным узором ножнах. Настоящее солдатское оружие, а не какая-нибудь креклива отделанная безделка, пригодная только для церемоний. Центурион Макрон облизал губы, поднял амфору и произнес тост: за главного центуриона Люция Батиака Бестию! старого служаку, сурового, но справедливого, хорошего солдата, не опозорившего своих товарищей, свой легион, свой род, свою трибу и Рим. Судя по тому, как энергично заработал кадык Макрона, когда он предложился к Амфоре, честь славному напитку Центурион воздал в полной мере. Потом он опустил сосуд, утер губы и сказал, «Изумительный вкус, ты только попробуй». Кат он принял протянутую ему амфору, поднял ее, чуть смущаясь театральностью своего жеста над телом мертвого главного центуриона, и возгласил: "Забестье". Макрон был прав. Вино отличалось отменным вкусом, богатым букетом, тонким ароматом, с легким мускусным оттенком и сухим послевкусием. Воистину изысканный напиток и пьянящий. Дай ко мне взглянуть на твой меч. Да, командир. Катон протянул меч, скользнув беглым взглядом по ножным. Макрон обхватил рукоять из слоновой кости, увенчанную искусно сработанным золотым набалдашником, и извлек хорошо закаленный, отполированный до зеркального блеска клинок. Подняв брови, выскрьним восхищением Центурион провел пальцем по режущей кромке для преимущественно колющего оружия. Каким являлся легионерский гладиус? Меч был наточен практически идеально. Центурион взвесил его на руке и пробормотал что-то одобрительное насчет баланса между клинком и головкой эфеса. Этим мечем, в отличие от стандартного оружия, выдававшегося легионерам со складов, можно было орудовать не напрягая кисть. И уж конечно, произвели его не римские мастера. Такой меч. мог появиться на свет только в одной из тех прославленных гальских кузнец, где из поколения в поколение ковали лучшие в мире клинки. Интересно, как он оказался у бестия? И тут и центурион, и юноша приметили под гардой меча какую-то надпись, выполненную, как понял Катон, на греческом языке. «Что тут говорится?» Катон взял меч и мысленно перевел. От германника Л. Батиаку его потрокал, вдоль хребта его пробежал холодок изумления, и он непроизвольно посмотрел вниз на обезображенное страшные раны лицо главного центуриона. Неужели этот человек был когда-то в юности привлекательным, настолько привлекательным, что снескал привязанности и любовь великого полководца Германника? В это было трудно поверить. Катон знал бестью лишь как грубого, жестокого, ревнителя дисциплины, но кто знает, какие тайны хранит в себе до кончины своей человек. Некоторые из них покойный так и уносит с собой в подземный мир, но с иных опадают покровы. Но нетерпеливо спросил Макрон, что там говорится, зная о нетерпимости своего центуриона к однополой любви, Катон быстро сообразил, что ответить. Это подарок германника за отменную службу. Германника того самого германника, полагаю, да, командир. Других пояснений здесь нет. Я и не представлял себе, что у старины были такие хорошие связи. Это заслуживает еще одного тоста. Катон, нехотя, вручил Макрону амфору и поморщился, когда тот основательно из нее отхлебнул. К юноше сосуд вернулся изрядно. полегчавшим. И он, желая спасти хотя бы талику наследованного нектара от исчезновения в бездонной утробе Центуриона, снова провозгласил тост за Бестию и выпил столько, сколько мог вместить за один раз. Макрон рыгнул. Да, такие прекрасные клинки просто так не раздают. Должно быть, наш Бестия совершил настоящий подвиг. Надо же, меч от Германика, от самого Германика, это тебе не пустяк. Так точно, командир. Тихо согласился Катон. Береги этот клинок, парень. Ему цены нет. Буду беречь, командир. В духоте шатра Катона начало развозить, и ему неожиданно захотелось на свежий воздух. Думаю, командир, теперь нам следует его оставить, пусть спит спокойно. Он мертв, Катон. Он не спит. «Фигура речи. В общем, мне вроде бы не по себе, командир. Мне нужно наружу». «Мне тоже». Макрон прикрыл лицо Бестии полотняной простыней и следом за своим оптионом выбрался из шатра. Дождь прекратился, и когда облака стали рассеиваться, во влажной еще атмосфере тускло замерцали звезды. Катон набрал полные легкие воздуха. Вино шумело в его голове, и он опасался, что основательно перебрал. Давай вернемся в нашу палатку и добьем эту амфору, добродушно предложил Макрон. Это наш долг перед стариной и бестиями. Правда? Виалот озvalся Катон. Ну конечно, старая армейская традиция. Так мы поминаем наших товарищей. Традиция? Ну да традиция. Улыбнулся Макрон. Пошли, пошли. крепко сжимая меч в ножнах и с неохотой доверив амфору командиру, Катон не твердым шагом поплелся за ним обратно к ровным рядам палаток родной центурии. На рассвете следующего утра, когда подожгли погребальный костер, центурион и оптион шестой центурии четвертой когорты созерцали церемонию провода в бести словно через туман, чтобы почтить переход заслуженного командира в мир иной. Весь второй легион выстроили вокруг костра не полным квадратом. Там, где квадрат размыкался, стояли легат, префект лагеря, трибуны и остальные старшие командиры. Веспасиан предусмотрительно разместил элиту второго с наветренной стороны от огня, так что густой, маслянистый, напитанный смрадом горящего мяса дым стало сносить к рядам стоявших по стойке смирно легионеров. Люди вокруг Катона с Макроном зашлись в кашле, а спустя несколько мгновений желудок юноши не выдержал и его вывернуло на траву. Макрон вздохнул. Походило на то, что бестия обладал способностью доставать своих подчиненных даже из царства теней.